Мира Фрост. Музей неприятностей. Глава 1. Наследство. Некоторые родители оставляют детям наследство, а некоторые — долги. Мне же досталось и то, и другое. Наследство со шлейфом долговых обязательств. Только я справила свое 22-летие, как мама с папой с разницей в один день ушли в мир иной. «Нет, не было никаких катастроф или затяжных болезней, просто я поздний ребенок, так что ушли они тихо по причине старости». Через несколько дней после похорон в почтовом ящике обнаружился конверт из нотариальной конторы. Вложенное в конверт письмо было составлено на официальном бланке, и, согласно его содержанию, к нужному часу я прибыла в офис нотариуса. Кругленький мужчина в старомодном твидовом пиджаке провел меня в тесный кабинет, где зачитал завещание моих родителей. Затем вежливо предложил поставить росчерк в учетном журнале об ознакомлении родственников с последней волей усопших. «Поздравляю, Аглая Евгеньевна!» — галантно распахнул он передо мной дверь. «Вы теперь законная владелица музея «Фортуна». «До последней минуты!» До самого росчерка в журнале я надеялась, что родители передадут музей в дар городу, продадут частному лицу все, что угодно, только бы не оставляли его мне. Конечно, я и сама могла заняться дарением или продажей. Но родители, предвидя подобный шаг с моей стороны, внесли соответствующий пункт в завещание без права дарения и продажи. «Спасибо», — поблагодарила услужливого нотариуса, И без всякой радости отправилась в теперь уже мой музей. Я не была там несколько дней, так как лелеяла надежду, что больше не придется переступать порога здания с вывеской «Музей мира фэнтези Фортуна». «Фортуна! Как бы не так. Музей неприятностей — вот что досталось мне в наследство». С виду симпатичная постройка в стиле Средневековья, расположенная в тихом и живописном уголке большого мегаполиса. Внутри несколько помещений с постоянной экспозицией и временными выставками. На деле полностью убыточный проект, пожиравший все доходы нашей семьи и подчинивший себе мою жизнь. Безусловно, в детские годы мне безумно нравилось проводить время среди макетов и инсталляций, созданных по сюжетам фильмов, мультфильмов, книг и комиксов. Но стоило подрасти, родители стали активно привлекать дочку ко всем музейным делам. Тогда-то я и поняла, что нахожусь совсем не в сказке. Наличие времени и денег здесь требовало буквально все. Прорванные трубы чинились за свой счет. Новые поступления в коллекцию приобретались на свои кровные. Оплата за электричество и содержание здания с каждым месяцем казалась все более неподъемной. Рассчитывать на поддержку Государственного музейного фонда не приходилось, так как музей мира Фэнтези Фортуна являлся частной коллекцией. Мама, папа, давайте продадим здание или хотя бы пустим арендаторов. Не раз заводила я подобный разговор. Они, как всегда, оптимистично настроенные, неизменно отвечали. Аглая, как такое могло прийти тебе в голову?» Неудивительно, что семья залезла в колоссальные долги, которые не могли покрыть школьные экскурсии и разовые посещения. Какого-то большого людского потока здесь никогда и не было. Хотя я старательно печатала рекламные буклеты и вела сайт музея, тоже, кстати, дополнительный расход. Реклама и веб-хостинг нынче стоят недешево. На плаву помогали держаться детские праздники. Я придумывала вечеринки в стиле фэнтези и находилось достаточно много желающих отпраздновать таким образом день рождения или даже целый выпускной вечер. Еще сильно выручала сотрудничество с детскими летнеоздоровительными лагерями. Маме как-то удалось заключить договор с несколькими такими организациями. Мы поставляли им костюмы фэнтезийных персонажей и волшебный инвентарь любимых всеми киношных героев. «Ну как, Аглаюшка сходила?» — встретила меня в небольшом холле Степанида Леонидовна. «Сколько себя помню, эта женщина всегда работала в музее». Степанида Леонидовна являлась одновременно и билетёром, и гардеробщицей, и экскурсоводом, и уборщицей, и той, кто помогал шить реквизит для вечеринок. Уж не знаю, где и как удалось моим родителям раздобыть такую золотую помощницу, но ее участие и вклад в общее дело были действительно неоценимы. «Сходила», — ответила я, прекрасно зная, о чем она спрашивает. «И как?» Теперь я единоличная наследница музея неприятностей. Глаюшка, не говори так. А как еще говорить? Отреагировала немного резче, чем следовало. У каменных драконов, что при входе стоят, чешуя отваливается. Со стороны башни эльфов крыша протекает, сигнализация сломалась, и вывеску пора подновлять. Ничего, милая, все наладится. Вчера о нашем музее в новостях упоминали, а после репортажа Почти сразу. Одна писательница звонила, хочет у нас разместить выставку-продажу своих книг в жанре фэнтези. Готова за два месяца аренды стенда заплатить. И еще руководитель какой-то художественной школы звонил, не запомнила какой, спрашивал о возможности проведения мастер-классов в стенах музея. Я ему пресс курант озвучила, обещал подумать. «Хорошо. А как с посещаемостью сегодня?» Пока только группа подростков приходила. Боялась, сломают чего-нибудь, больно-шебутные. Но ничего, обошлось, даже сувениров купили. «Ясно», — вздохнула я. «Буду в административном кабинете. Займусь поиском рабочей бригады для починки крыши. Если что, зовите». «Не волнуйся, Аглайшка, я тут с посетителями и звонками управлюсь, а ты не воспринимала бы уж так на свое наследство. Кто знает, может, оно тебе еще счастье принесет? У меня невольно вырвался смешок. «Счастье? Степанида Леонидовна, да у меня никакой жизни нет из-за забот об этом музее. Я провожу здесь практически 24 часа в сутки. Ни подруг, ни любимого человека. У меня на них попросту нет времени». Я прекрасно понимала, что женщина никак не виновата в моих печалях. Кого и винить, но только себя. Ведь мечтала же стать зоологом. Нет бы уехать после школы в другой город и поступить в аграрный университет. Но я послушалась родителей и подала документы в университет культуры на факультете музейного дела, тем самым связав себя с семейным бизнесом. Да и во время учебы, вместо того, чтобы после лекций тусоваться со студентами, Мчалась в музее шить костюмы и проводить экскурсии. И вот теперь имею то, что имею. Я зашла в кабинет, включила компьютер и приступила к решению бытовых и коммерческих вопросов. «Аглаюшка, попьём чайку?» — заглянула ко мне через пару часов Степанида Леонидовна. «Смотрю, личка у тебя довольная, так-то лучше, чем смурной ходить», — улыбнулась верная помощница. «Да тут подумала, что, несмотря на все наши сложности, люблю я этот музей. И не поехала бы поступать ни в какой аграрный, не бросила бы родителей. Вот и умница», — захлопотала Степанида, организовывая нам двоим чай с булочками. А ночью случился пожар. «Не в музее, в одной из квартир пятиэтажного дома, где я жила в маленькой двушке раньше с родителями, теперь одна». Меня разбудил настойчивый и громкий звук. Открыла глаза, медленно посылая проклятие тому, кто упорно жал на кнопку дверного звонка. Но тотчас почувствовала запах Гарри. Соскочила с кровати, думала, горит в квартире, поэтому побежала проверять, где пожар. Возгорание не обнаружила, и в одной ночной рубашке помчалась открывать входную дверь. «Аглая, пожар в доме!» закричала Марина Николаевна, соседка по лестничной площадке. «У Никаноровых с третьего полыхает, уже дым на весь подъезд. Приложи тряпку мокрую к лицу и вниз беги». Я испугалась. Ее и моя квартира располагались на пятом этаже. «Если огонь на третьем этаже перекроет лестничный пролет, нам не выбраться», — сказала севшим от страха голосом. «Сейчас я... Сейчас! Поторопись!» — дико крикнула Марина Николаевна и побежала вниз, закрывая лицо полотенцем. Я же метнулась в ванную, сдернула с крючка полотенца, бросила его под холодную струю воды, пока ткань намокала, схватила с еще одного крючка шелковый халат. Хорошо здесь перед сном его оставила, а то и так побежала бы сейчас в ночь в одной тонкой рубашке. На улице толпился народ со всей улицы, а в окнах близлежащих домов горел свет. Жильцов из нашего подъезда отличить было несложно. Все несуразно одетые. Некоторые успели прихватить кое-что из вещей. Зачем только сосед со второго этажа вынес с собой стул с истёртой обивкой, непонятно. Наверное, взял то, что первое попалось под руку. «Пожарные машины уже выехали», — сообщил председатель дома. «Пока они доедут, у нас все сгорит», — нервно взвизгнула бабулька из квартиры напротив той, что горело. Кто-то вдруг закричал, «А сами, Никоноровы, где?» Все заозирались, но ни тети Поли, ни ее мужа, ни их сына видно не было. «Поля с мужем на дачу уехали», — сказала бабулька, та самая, которая беспокоилась, что все сгорит до приезда пожарных. «А Колька Непутевый в квартире остался. Я его с вечера видела, пьяный пришел. Небось, с непотушенной папироской уснул. Поля говорила, водится за ним такое». Вспомнила неопрятного, всегда небритого мужчины лет сорока. Николай нигде не работал и жил с родителями. Иногда он подкатывал ко мне с дешевыми шуточками. Противный мужик. Но сгореть заживо, конечно, я ему не желала. Приехали три пожарные машины. В одной почему-то не было воды. «Где у вас тут пожарный гидрант?» — крикнул водитель этой машины. Я даже не поняла, о чем он спрашивает. Но председатель дома понял. «За мной!» Стал показывать он направление. Две другие машины искали место, как им лучше встать и откуда начать тушение. К этому времени языки пламени с третьего этажа перекинулись на четвертый. Летние ночи стояли теплые, многие жильцы не закрывали окон, так что огонь легко занимался по шторам и проникал внутрь помещений. «Гидрант оказался в нерабочем состоянии», — оповестил всех председатель. Он опять присоединился к толпе и теперь докладывал состояние дел. Гидрант на специально для таких случаев организованном противопожарном водопроводе открыть не смогли. Машина к речке уехала, там воду наберут и сразу сюда. Пожар затушили в четвертом часу утра. На лавочке у подъезда, накрытой простыней, лежал обгоревший труп пьяницы Кольки Никонорова. «Граждане, в квартиры сегодня возвращаться нельзя» сообщил один из пожарных. «У кого есть куда пойти, отправляйтесь. Предварительно запишитесь в список. Кому идти некуда, отвезем в гостиницу». Властям о чрезвычайном происшествии уже сообщили. Завтра в полдень сбор всех погорельцев в актовом зале здания администрации. Список составлял наш председатель. Я продиктовала свои данные и сказала, что мне есть где переночевать. Не знаю, как так получилось, видимо, так же, как у соседа, который вынес из пожара стул, я вынесла ключи от музея. Обнаружила в кармане халата, хотя и не помнила, как прихватила их в панике. В музее вполне можно пожить какое-то время. В административном кабинете есть диваны, даже одежда. На небольшой кухоньке холодильник, плита, чайник. все не так плохо. Решила пройтись пешком. Идти недалеко минут 15, если дворами. Я сильно пропахла гарью и рассчитывала, что ночной воздух и легкий ветерок хотя бы немного избавят меня от запаха. Так и пошла. В тапках и халате. Музей встретил меня темнотой, тишиной и котом-филимоном. Пушистый серо-чёрный кот приблудился к нам много лет назад, даже не знаю, сколько ему лет, но старым и больным он не выглядит. Филимон впервые появился на пороге музея зимой, и родители тогда решили забрать его в квартиру, чтобы не мерз. Но кот в уюте и тепле жить не пожелал, сбежал на улицу. А через некоторое время опять возник на ступеньках фортуны. С тех пор он приходит и уходит, когда пожелает. Ещё мой папа проделал для пушистика в стене небольшой лаз. Так что кота можно обнаружить как в кухоньке, где для него всегда стоят миски с едой и водой, так и среди музейных экспонатов. Фили не особенно ласковый, но и когти не выпускает. Любит наблюдать за посетителями, а те принимают его за музейный экспонат. Настолько здорово кот умеет замирать и притворяться неживым. «Хорошо, что ты здесь», — погладила я кота за ухом. «Хотя и светает, но все равно как-то неуютно». Филимон спрыгнул с драконьей статуи и проследовал за мной в здание. «Уснуть я уже не смогла, потому засела за компьютер разбираться со счетами». «А ты чего так рано, Аглаюшка?» — удивилась Степанида Леонидовна, пришедшая к восьми утра. Рассказала о пожаре, трупе, накрытом простынёй, и как будто заново ощутила страх, неизбежность беды, запах Гарри. Пожарные сказали, квартиры на пятом этаже от огня не пострадали, но там все водой залито». С их слов выгорели две квартиры на третьем и одна на четвертом, та, что прямо над Никоноровыми. Сегодня после собрания пойду, посмотрю, что там». «Беда-то какая!» — заохала Степанида. «Если у погорельцев квартиры не застрахованы, так ущерб обяжут родителей погибшего уплачивать. Это если докажут, что Николай с папиросой уснул», — вспомнила я слова председателя нашего дома. Может быть, возгорание от неисправной проводки произошло или еще от чего. Тогда государство обязано помочь. «Ты зови, если помощь в квартире понадобится», — предложила Степанида. «Сырость в доме тоже нельзя оставлять, а то обзаведёшься насекомыми всякими». «Аглаюшка», — спустя какое-то время вновь заглянула в кабинет помощница. «Ты колесо предсказаний крутила сегодня?» «Нет». «Я вообще в зал магических пророчеств ни вчера, ни сегодня не заходила». «Странно», — заволновалась женщина. «Неужели я забыла закрутить? Второй день подряд, как утром залы проверяю, на начальной точке дракон вместо лисы стоит. Совсем старая я стала, вот и склероз настиг». «Не переживайте, Степанида Леонидовна. Ничего страшного в том нет, что вы колесо утром закрутите, а не вечером». Колесом предсказаний мы называли старейший экспонат нашего музея. Будучи маленькой, я часами рассматривала искусную резьбу деревянного колеса и необыкновенно реалистичные фигурки, расположенные по его кругу. Это были персонажи из фэнтезийных, да и просто сказочных миров — русалки, драконы, вороны, тигры, всего 30 разных изображений. В движение колесо приводилось с помощью специального рычага и запускалось только из положения, когда в верхней, так называемой, начальной точке круговорота стояла лиса. Оно вращалось с невероятной скоростью. Картинки начинали буквально мельтешить перед глазами. Постепенно вращение останавливалось, происходил щелчок, закрепляя какую-либо фигурку на начальном векторе, К восторгу зрителей деревянная фигурка выдвигалась вперед и произносила коротенькое предсказание для того, кто запустил колесо. Я знала все 30 предсказаний наизусть, так как в школьные годы ежедневно сама крутила это колесо и верила, что все, сказанное деревянными истуканами сбудется. В студенческие годы я прекратила этим заниматься, но красивым чудо-механизмом, восхищалась по сей день. Колесо являлось яркой изюминкой музея, у которого одинаково подолгу зависали и дети, и взрослые. Все хотели услышать шуточное пророчество. «Для расследования причин пожара сформирована комиссия», сообщил нам заместитель губернатора, когда все жильцы из моего подъезда собрались в актовом зале здания администрации. Были здесь и тетя Поля с мужем, родители погибшего. Старалась на них не глядеть, Я сама недавно пережила потерю, мне своего горя хватало. Граждане, чьи квартиры не пострадали или пострадали относительно, могут вернуться домой. К вам сегодня же зайдут произвести оценку ущерба. Просьба оказывать содействие и не приписывать свои недоделанные ремонты последствиям пожара. Остальным временно предоставляется гостиница за счет средств города. «Как там дела, Глаюшка?» спросила Степанида, когда ближе к вечеру я вернулась в музей. Всё залито, стены мокрые, ковер даже за целый день не впитал воду. Не представляю, как его сушить. Диван промок насквозь, и запах гарит до сих пор стоит, вся одежда теперь пахнет. Я окна оставила открытыми настежь, пока в музее ночевать буду. И правильно, согласилась помощница. Этой ночью я хорошо выспалась, спала без сновидений. Один раз только проснулась от какого-то знакомого звука. Прислушалась. Показалось. Пробормотала сонно и почти сразу вновь заснула. Поутру я быстро позавтракала и поспешила встречать группу. Сегодня у меня сразу три экскурсии, потом встреча с писательницей, забронировавшей стенд для своих романов, а после приедут рабочие чинить крышу. Степанида Леонидовна чопорно выписывала билеты группе туристов. «Что это с ней?» — мимоходом подумала я. «Обычно женщина с утра находилась в добром расположении духа, всегда улыбалась гостям и являлась для меня образчиком никогда не унывающей леди». Поговорить с ней удалось лишь ближе к часу закрытия музея. Причина ее дурного настроения стала мне быстро понятна. «Аглаюшка, у меня точно склероз!» Виновато сказала Степанида. «Я была уверена, что с вечера установила колесо как надо, но утром опять дракон стоял вместо лисы». «А не мог наш Филимон баловаться?» — припомнила я звук, разбудивший меня ночью. «Точно! Это ведь был звук раскуроченного колеса! Вот почему во сне он показался мне знакомым». «Думаешь, Филис смог на рычаг сам нажать?» С сомнением посмотрела Степанида Леонидовна на кота, примастившегося на гардеробной стойке. «Он мог повиснуть на нем, рычаг и опустился», — предположила я. «А ведь точно!» — заулыбалась женщина. Было видно, что ее очень беспокоила своя забывчивость, а версия с участием Филимона вполне реабилитировала ее. «Я могу сама колесо сегодня закрутить, чтобы вы совсем не переживали, или давайте вместе зал магических пророчеств проверим и дверь плотно закроем, чтобы кот ночью там не шастал». Каждый вечер в обязательном порядке все залы музея проверялись на сохранность экспонатов, наличие забытых вещей и брошенного мусора. Я закрутила колесо вместе со Степанидой, и мы убедились, что в начальном векторе установлены леса, и со спокойной душой захлопнули дверь зала. На утро на месте лисы сидел дракон. «Что за чертовщина?» — удивлялась я. «Неужели Филимон открыл дверь?» Степанида топталась рядом. На этот раз женщина уже не была так расстроена, ведь стало очевидным, что она не страдает забывчивостью. «Аглаюшка, а что, если кто чужой ночью в музей пробирается?» Чтобы колесо покрутить? Да, как-то нелепо. Это начинает выглядеть странно. Пожалуй, надо подежурить ночью. Я спрячусь между малежами фей и посмотрю, кто колесо запускает и зачем. Страшно не было. Музей для меня словно дом родной, и я должна знать обо всем, что в нем происходит. «Хочешь, я с тобой в засаде посижу», — предложила Степанида. «Вдвоём-то сподручнее будет гостя караулить отказываться не стала. И вот после закрытия музея мы устроились за широкими юбками фей, юбки скрывали и нас, и стулья, на которых мы сидели. Филимон с самого начала был с нами. Развалился на гадальном столике и оттуда с любопытством поглядывал на нас. Но на колесо кот вроде бы не претендовал. Так мы и заснули со Степанидой, сидя на стульях и прикорнув к муляжам фей. Разбудила меня мяуканье. С трудом сообразила, где нахожусь и почему сплю не в кровати. Спина так затекла, что я забыла о всякой конспирации, шумно отодвинула стул и выбралась из укрытия. Сквозь большие окна проникал лунный свет. Огляделась. Ничего подозрительного не заметила. Только Филли сидел на полу и не отводил взгляда желто-зеленых глаз от колеса. Я тоже посмотрела. Лиса сидела в начальном векторе. «Всё чисто», — сказала я вслух, и только собралась разбудить Степаниду Леонидовну, как конструкция дрогнула. Филимон опять замяукал. «Что за ерунда?» — уставилась я на колесо, которое начало приходить в движение. Рычаг оставался на месте, а лиса уже съехала вниз, уступив место следующей фигурке. «Так оно само крутится?» «Но как?» Всё смотрела я на набирающий обороты круг. Сделав положенное количество вращений, чудо-механизм остановился с драконом в начальной точке. Дракон выдвинулся вперед, зазвучал механический голос. «Пятый день набор идет, Герцог ждет всех вас давно». «Что?» — обалдела я и подошла к колесу поближе. «Твоя фраза ведь совсем другая». Дракон пророчил всегда незабываемую встречу. А вот сейчас что он такое сказал? Обдумать происходящее не получилось. Серединная часть деревянной конструкции разъехалась, и против своей воли я влетела в ее почему-то пустое нутро. До меня донесся далекий голос А «Аглаюшка!» — испуганно кричала помощница.